Глава 17. Пять лет спустя. Матвей. Я обещал Насте, что выполню её просьбу, но я и предположить не мог, что она меня пошлёт. Правда, не на три буквы, а в НИЦУ. Но в данной ситуации это одно и то же. Да что происходит вообще? Ладно, она на меня обижена, не хочет видеть, и что, сразу из города выгонять? Похоже, её обида очень глубока. Ну да, я мог приехать раньше, но не приехал. Тому были причины, но, с другой стороны, какие бы причины меня остановили, если бы я реально этого хотел? Когда мне что-то нужно, я пру как танк, и мне плевать на все причины и препятствия. Хотя тут все же другое. В первое время рыжая кошка все время стояла у меня перед глазами. Милая, уютная, родная, моя. В свою последнюю ночь в городке я с огромным трудом удержался от того, чтобы не заявиться к ней домой. Не пустит в дверь, вышибу окно. Может, кошка сначала и будет брыкаться и царапаться, но я точно смогу ее усмирить. Так я думал, меряя шагами гостиничный номер. Потом не выдержал, вызвал такси, приехал и завис у калитки. Что-то меня как будто не пускало. Настя не хочет прощальную ночь. Может, для нее так лучше? Может, ей так легче? В общем, я битый час бродил в окрестностях ее дома, но так и не зашел. Побрел пешком, куда глаза глядят, встретил рассвет на набережной, один. А в четыре часа поехал в аэропорт и даже не написал Насте ни одной СМСки. А что тут писать? «Пока» и «Смайлик»? Глупо. «Еще увидимся? А вдруг нет? Кто знает, что меня ждет? Лучше не надо». Потом я порадовался, что ничем не обнадежил Настю, ничего и не пообещал потому что все так круто завертелось, я вообще не был уверен, что выйду живым из этой передреги. Я не звонил и не писал Насте, хотя хотелось, иногда очень сильно. Я лишь снова и снова пересматривал те три фотки, что сделал однажды, пока кошка спала. Очень горячие и невыносимо манящие фотки, но я мог лишь смотреть и представлять. Моя реальность была слишком опасной, чтобы втягивать в нее Настю. Загорский в последний момент перед моим отъездом пошел на попятный, а Каримов узнал, что я вернулся. Я оказался в глубокой заднице. Мне снова пришлось скрываться, чтобы сберечь свою шкуру. Я прятался, строил планы, подтягивал ресурсы. И только через полгода у меня появилась возможность отомстить своему заклятому врагу. Отомстить так, что мало ему не показалось. Я уничтожил компанию Каримова, а он сам загремел в тюрьму. Благо, под него давно копали, законов он нарушил немало, а врагов нажил еще больше. Я полтора года потратил на завоевание утраченных позиций, а потом все пошло своим чередом, я погрузился в бизнес с головой. Он требовал моего полного внимания, мне ведь пришлось практически начинать с нуля, перестраивать всю структуру компании. Правда, со связями и ресурсами это было гораздо легче, чем в первый раз. Я увлекся. Я вообще люблю строить новое. И войнушка меня заводит. Друг Серёга в этом абсолютно прав. Адреналин в крови, манящий новые горизонты и немного опасности. Вот коктейль, который делает мою жизнь яркой. И она была яркой, а образ рыжей кошки как-то незаметно потускнел. Я вспоминал её. Но мне уже не так сильно хотелось зарыться лицом в её огненные волосы. Ощущение её шелковистой кожи под пальцами забылось. Ее офигенные изгибы уже не так манили. Настя стала воспоминанием. И вот через пять лет, ни с того ни с сего, кошка начала мне сниться Каждую ночь. Утром я просыпался и с шарил по кровати, пытаясь поймать остатки прекрасного сна. Но ловил в лучшем случае пустоту. В худшем — какую-нибудь чужую задницу, которую надо было еще и выпроваживать. Я постоянно думал о Насте. Это начало превращаться в наваждение. Я вспоминал свой безумный отпуск и тот городок у моря, где мне было так хорошо, спокойно и уютно, несмотря на бушующие в моей жизни бури. Все чаще и чаще меня одолевало желание снова там побывать, но я себя сдерживал, пока вдруг внезапно не сорвался. Безо всякого плана и подготовки, в последний момент отменив все встречи, запланированные на сегодня. И вот я здесь, и что? «Рыжая кошка не хочет меня видеть». Настя смотрит сурово, хоть и испуганно. «Моя неприступная тигрица». «Уезжай», — говорит она. «Ты пообещал». И пока я в шоке подбираю слова, у неё звонит телефон. Она судорожно роется в сумочке, подносит трубку к уху и начинает оправдываться. «Извините, Марина Сергеевна, я задержалась». «Да, я уже бегу». «Десять минут». «Да, я знаю, конечно». «Ещё раз извините». Бросив на меня мимолетный сердитый взгляд, кошка торопится к автобусной остановке, я иду за ней. «Тебя подвести? – говорю ей в спину. «Нет», — зло отвечает она. «Я так понял, ты куда-то опаздываешь. Это тебя не касается». Кошка поднимает руку, возле неё останавливается такси. Она быстро запрыгивает в машину, но успевает бросить мне на прощание. «Уезжай, ты обещал». Лихой водитель газует с места, а я стою столбом и думаю... Зачем я вообще сюда припёрся?